Кассета 8. Дорожка 1. Гражданское право. Учебник. Том 1. редакцией А.П. Сергеева. Ю.К. Толстого. Продолжение страницы 505. Аукционы и конкурсы могут быть как открытыми, так и закрытыми. В открытом аукционе и открытом конкурсе может участвовать любое лицо. В закрытом аукционе и закрытом конкурсе участвуют только лица, специально приглашенные для этой цели. Так, в случае проведения конкурса на управление такой известной петербургской гостиницей, как «Астория», организатором конкурса могут быть приглашены только всемирно известные фирмы, специализирующиеся на управлении гостиницами, которым и высылается приглашение принять участие в конкурсе. В таком случае конкурс будет закрытым, что позволяет отстранить от участия в конкурсе те фирмы, которые не имеют должной репутации в области гостиничного бизнеса. В случае же публикации в печати сообщения о проведении конкурса на управление гостиницей Астория, обращенного ко всем желающим принять участие в конкурсе, последний будет открытым, что позволяет привлечь, возможно, большее число фирм, предлагающих свои услуги по управлению гостиницей Астория. Если иное не предусмотрено законом, извещение о проведении торгов должно быть сделано организатором не менее чем за 30 дней до их проведения. Извещение должно содержать, во всяком случае, сведения о времени, месте и форме торгов, их предмете и порядке проведения, в том числе об оформлении участия в торгах, определении лица выигравшего торги, а также сведения о начальной цене, страница 506. В случае, если предметом торгов является только право на заключение договора, например, право на заключение договора аренды нежилого помещения, В извещении о предстоящих торгах должен быть указан срок, предоставляемый для заключения договора. По своей юридической природе извещение о проведении торгов является односторонней сделкой, порождающей соответствующие юридические последствия. Примечание первое. В литературе высказано мнение, что извещение о проведении торгов, открытых при отсутствии иного в законе или извещении, представляет собой оферту, из которой возникает обязанность заключить договор с адресатом, любым отозвавшимся на проведение торгов, обеспеченной возможностью заявить требования о возмещении причиненных убытков. (В скобках Брагинский МИ, Ветрянский ВВ. Договорное право. Общие положения. Страницы 181-182.) Такая конструкция ставит в трудное положение тех участников, предложения которых уже направлены но еще не полученный организатором торгов. Неправомерный отказ в это время организатора торгов от их проведения лишает этих участников возможности требовать возмещения понесенного ими реального ущерба в силу отсутствия между ними и организатором торгов договорных правоотношений. Конец примечания. В частности, между лицом, получившим извещение о проведении торгов и организатором торгов, Устанавливается обязательственное правоотношение, в силу которого указанное лицо вправе требовать от организатора торгов принятия и рассмотрения предложения, сделанного лицом, изъявившим желание принять участие в торгах. Вместе с тем, в силу прямого указания закона, в скобках пункт 3 статьи 448 Гражданского кодекса, организатор открытых торгов, сделавший извещение, вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. А конкурсы не позднее, чем за 30 дней до проведения конкурса, если иное не предусмотрено в законе или возвещении о проведении торгов. В случае, когда организатор открытых торгов отказался от их проведения с нарушением указанных сроков, он обязан возместить участникам понесенный ими реальный ущерб. Организатор же закрытого аукциона или закрытого конкурса вообще не вправе отказаться от его проведения и несет соответствующую ответственность перед лицами, приглашенными для участия в торгах. Если организатор закрытого аукциона или закрытого конкурса откажется от торгов, он обязан возместить приглашенным участникам реальный ущерб независимо от того, в какое время последовал отказ от торгов. Определенные обязанности возлагаются не только на организатора торгов, но и на их участников. В частности, участники торгов должны внести задаток в размере, в срок и в порядке, которые указаны в извещении о проведении торгов. Такая обязанность возлагается на участников торгов, для того, чтобы отсечь от торгов несерьезных участников гражданского оборота и обеспечить исполнение тех обязательств, которые возникают в результате проведения торгов. Если торги не состоялись, задаток подлежит возврату. Страница 507. Задаток также возвращается лицам, которые участвовали в торгах, но не выиграли их. При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения обязательства по заключенному договору. Лицо, выигравшее торги, и организатор торгов подписывают в день проведения аукциона или конкурса протокол о результатах торгов, который имеет силу договора. Лицо, выигравшее торги, при уклонении от подписания протокола утрачивает внесенный им задаток. Если же от подписания протокола уклоняется организатор торгов, он обязан возвратить лицу, выигравшему торги, задаток в двойном размере, а также возместить ему убытки, причиненные участием в торгах, в частности, части, превышающей сумму задатков. Если предметом торгов был только право на заключение договора, такой договор должен быть подписан сторонами не позднее 20 дней или иного указанного в возвещении срока после завершения торгов и оформления протокола. В случае уклонения организатора или победителя торгов от заключения договора другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от его заключения. Заключение некоторых договоров на основе торгов подчиняется специальным правилам, которые не могут противоречить изложенным выше. Так, распоряжением правительства Российской Федерации 26 сентября 1997 года номер 1376-Р. Утвержден порядок проведения коммерческого конкурса с инвестиционными условиями по продаже находящихся в федеральной собственности акций Открытого акционерного общества «Восточная нефтяная компания» город Томск. Примечание первое. Собрание законодательства Российской Федерации 1997, номер 40, статья 4612. Конец примечания. В результате проведения торгов между победителем и организатором торгов устанавливается обязательство по заключению соответствующего договора. В рамках этого обязательства победителю торгов принадлежит право требовать заключения с ним договора. Примечание второе. Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 1994, номер 2, Страница 54. Конец примечания. Само же обязательство по передаче имущества, выполнению работ или оказанию услуг возникает из сложного юридического состава проведения торгов и заключенного на основе их результатов договора. Поскольку договор в таких случаях заключается на основе проведения торгов, его действительность зависит от действительности проведенных торгов. Если торги, проведенные с нарушением правил, установленных законом, будут признаны судом недействительными, по иску заинтересованного лица, недействительным признается и договор, заключенный с лицом, выигравшим торги, в скобках статья 449 Гражданского кодекса. С требованием о признании недействительными результатов конкурса или аукциона могут обращаться в суд не только участники конкурса или аукциона, но и лица, которым было отказано в участии в конкурсе, аукционе. При этом незаконный отказ в участии в конкурсе-аукционе может служить основанием для признания результатов конкурса-аукциона недействительными. Примечание 1. Вестник Высшего арбитражного суда Российской Федерации, 1994, номер 2, страница 54. Конец примечания. Параграф 5. Изменение и расторжение договора. Основание изменения и расторжения договора. Заключенные договоры должны исполняться на тех условиях, на которых было достигнуто соглашение сторон и не должны изменяться. Такое общее правило придает устойчивость гражданскому обороту. Это правило применяется и тогда, когда после заключения договора принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила, иные, чем те, которые действовали при заключении договора. В этих случаях условия заключенного договора по общему правилу пункта 2 статьи 422 Гражданского кодекса сохраняют силу. Тем самым у участников договора создается уверенность в стабильности условий заключенного ими договора, необходимое для нормального развития гражданского оборота. Вместе с тем может возникнуть и такая ситуация, когда интересы общества требуют изменения условий уже заключенных договоров. на этот случай рассчитан на исключение из изложенного выше правил, Во вновь принятом законе может быть установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров. Следует обратить внимание на то обстоятельство, что в соответствии с пунктом 2 статьи 422 Гражданского кодекса, изменить или отменить условия уже заключенного договора может только правовой акт, обладающий юридической силой закона. Иные правовые акты не могут действовать с обратной силой на условии заключенных договоров, как это иногда имело место до введения в действие части 1 Гражданского кодекса. Так, в соответствии с пунктом 2 указа Президента Российской Федерации о регулировании арендных отношений и приватизации имущества государственных и муниципальных предприятий, сданного в аренду, От 14 октября 1992 года, номер 1230, договоры аренды, заключенные до введения в действие этого указа, подлежали переоформлению и сохраняли свою силу в части, не противоречащей данному указу. Изменение или расторжение договора возможно только по взаимному соглашению сторон. Так, стороны по договору аренды заключенному на 5 лет могут по соглашению между собой прекратить его действия, не дожидаясь истечения пятилетнего срока. Исключения из этого правила могут быть установлены законом или договором. Например, в соответствии со статьей 87 жилищного кодекса договор найма жилого помещения может быть изменен по требованию нанимателей, объединяющихся в одну семью. В соответствии же со статьей 89 жилищного кодекса наниматель жилого помещения вправе с согласия членов семьи в любое время расторгнуть договор найма. В договоре об оказании юридических услуг предприниматели могут предусмотреть то любая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону за один месяц до расторжения договора. В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается расторгнутым или измененным. Страница 509. Решение суда в этих случаях не требуется. В соответствии с пунктом вторым, Статья 424 Гражданского кодекса изменения цены после заключения договора допускается только в случаях и на условиях, предусмотренных договором, законом либо в установленном законом порядке. Значение этого правила трудно переоценить в условиях инфляции. Если бы действовало общее правило о невозможности изменения цены в договоре, участники гражданского оборота, подверженного инфляционным процессам, оказались бы в чрезвычайно сложном положении. Им пришлось бы прогнозировать уровень инфляции на момент расчетов по договору с тем, чтобы в момент заключения договора установить разумную цену, что невероятно сложно, а порой и невозможно. В силу этого новый гражданский кодекс устанавливает правила, допускающие возможность предусмотреть в договоре случаи и условия, при которых возможно изменение цены. Так, при заключении договора подряда стороны могут установить, что обозначенная в договоре цена подлежит изменению пропорционально изменению рыночных цен на оборудование, материалы и работы. изменение цены допускается и в случаях, предусмотренных законом или в установленном законом порядке. Так, в соответствии с пунктом 3 статьи 31 Закона Российской Федерации об авторском праве и смежных правах, установленные правительством Российской Федерации минимальные ставки авторского вознаграждения индексируются одновременно с индексацией минимальных размеров заработной платы. В тех случаях, когда Возможность изменения или расторжения договора не предусмотрена законом или договором и сторонами не достигнуто об этом соглашение. Договор может быть изменен или расторгнут по требованию одной из сторон только по решению суда и только в следующих случаях: первое, при существенном нарушении договора другой стороной; второе, в связи с существенным изменением обстоятельств, с из которых стороны исходили при заключении договора; третье, в иных случаях, предусмотренных законом или договором (статья). 450 и 451 Гражданского кодекса. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. Так, если между акционерным обществом и аудиторской фирмой заключен договор на оказание аудиторских услуг, а после проведенной аудиторской проверки налоговая инспекция обнаружила нарушение в области налогового законодательства, на которые не обратила внимания аудиторская фирма, акционерное общество вправе по суду требовать расторжения договора на оказание аудиторских услуг. К существенным нарушениям договора купли-продажи приватизированного объекта суды относят отказ покупателя от внесения платежа за приобретенный им объект приватизации, а также нарушение условий, на которых объект приватизации приобретен по конкурсу. Страница 510. Примечание 1. 1. Пункт 59. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, от 1 июля 1996 года, номер 6, дробь 8, о некоторых вопросах, связанных с применением части 1 Гражданского Кодекса Российской Федерации. конец примечания. Существенные изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, только в том случае является основанием для изменения или расторжения договора, Если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа, так из существа договора страхования вытекает, что он заключен на случай наступления вероятных, но не определенных событий, составляющих страховой случай. Поэтому даже если такие события стали возникать в массовом порядке, это не является основанием для расторжения или изменения договора страхования по требованию страховщика. В самом договоре аренды имущества может быть предусмотрено, что он не подлежит изменению или расторжению даже в том случае, если условия пользования арендованным имуществом существенно ухудшились. В остальных случаях существенное изменение обстоятельств является основанием для изменения или расторжения договора. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях. Так, основанием для изменения договора аренды помещения под гостиницу будет резкое сокращение притока туристов вследствие изменения экологических условий. В этом случае стороны могут прийти к соглашению об изменении договора аренды, в соответствии с которым арендатору будет предоставлено право сдавать арендованные помещения в субаренду под офисы. Основанием для расторжения договора аренды может послужить землетрясение, в результате которого арендованное помещение получило такие повреждения, при которых оно стало непригодным для использования по назначению и не подлежит восстановлению. В такой ситуации арендодатель и арендатор могут прийти к соглашению о досрочном прекращении договора аренды. Если же стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, то заинтересованная в расторжении договора сторона вправе потребовать по суду расторжения договора при наличии одновременно следующих условий. Первое. В момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет. Второе изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота. Третье. Исполнение договора, без изменения его условий, настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной страны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что вправе была рассчитывать при заключении договора. Четвертое. Из обычаев делового оборота или существа обязательства не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная страна. Страница 511. Если суд выносит решение о расторжении договора вследствие существенно изменившихся обстоятельств, он, по требованию любой из сторон, должен определить последствия расторжения договора, исходя из необходимости справедливого распределения между сторонами расходов, понесенных ими в связи с исполнением этого договора. Так, в приведенном примере о расторжении договора аренды помещения, арендованного под гостиницу, суд вправе взыскать с арендатора в пользу арендодателя арендную плату невнесенную за период до землетрясения или обязать арендодателя вернуть арендатору арендную плату, внесенную за период после землетрясения. В отличие от расторжения, изменения договора в связи с существенными изменениями обстоятельств допускается по решению суда при наличии одновременно тех же самых условий, только в исключительных случаях, когда расторжение договора противоречит общественным интересам либо повлечет для сторон ущерб значительно превышающие затраты, необходимые для исполнения договора, на измененных судом условиях. Договор может быть расторгнут или изменен по требованию одной из сторон, по решению суда и в иных случаях, предусмотренных законом или договором. Так, в соответствии со статьей 98 Жилищного кодекса, наймодатель в судебном порядке вправе требовать расторжения договора жилищного найма и выселения нанимателя, если наниматель систематически разрушает или портит жилое помещение. Порядок изменения и расторжения договора. Изменения и расторжения договора, так же как и его заключение, подчиняются определенным правилам. Прежде всего, действия по изменению или расторжению договоров по своей юридической природе являются сделками. Следовательно, к ним применяются общие правила о совершении сделок, в частности правила о форме совершения сделок. Наряду с этим к изменению и расторжению договоров применяются и специальные правила, относящиеся к форме их совершения, в соответствии с пунктом 1 статьи 452 Гражданского кодекса. Соглашение об изменении или расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона иных правовых актов договора или обычаев делового оборота не вытекает иное. Так, если договор аренды заключен в письменной форме, то и его изменение или расторжение также должны быть совершены в письменной форме. Если стороны нотариально удостоверили договор аренды, то его изменения или расторжение также должны быть нотариально удостоверены. по своей юридической природе действия сторон по изменению или расторжению договора являются не только сделкой, но и договором, поскольку они представляют собой соглашение лиц, направленное либо на изменение, либо на прекращение гражданских прав и обязанностей страница 512. В силу этого они подчиняются общим правилам о порядке заключения договоров. Иной порядок изменения или расторжения договора установлен для тех случаев, когда договор изменяется или расторгается. не по соглашению сторон, а по требованию одной из них. Если это требование опирается на одно из оснований, изложенных выше, порядок изменения или расторжения договора следующий. Заинтересованная сторона обязана направить другой стороне предложение об изменении или расторжении договора. Другая сторона обязана в срок, указанный в предложении или установленной законом или в договоре, а при его отсутствии в 30-дневный срок направить стороне, сделавшей предложение об изменении или расторжении договора. Первое. Либо извещение о согласии с предложением. Второе. Либо извещение об отказе от предложения. Третье. Либо извещение о согласии изменить договор на иных условиях. В первом случае договор считается соответственно измененным или расторгнутым в момент получения извещения о согласии стороной, сделавшей предложение об изменении или расторжении договора. Во втором случае, а также в случае не получения ответа, в установленный срок заинтересованная сторона.» вправе обратиться в суд с требованием об изменении или расторжении договора, который и разрешит возникший спор. В третьем случае, сторона, сделавшая предложение об изменении договора, может согласиться с предложением контрагента. В такой ситуации договор считается измененным на условиях, предложенных контрагентом. Если сторона, сделавшая предложение об изменении договора, не согласится со встречным предложением контрагента, она вправе обратиться в суд с требованием об изменении договора. В этой ситуации условия, подлежащие изменению, будут определяться решением суда. В пункте 2 статьи 452 Гражданского кодекса особо подчеркивается, что требование об изменении или расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор, либо не получения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии в 30-дневный срок. Вместе с тем следует иметь в виду, что нельзя расторгнуть или изменить уже исполненный договор. Дело в том, что договор, так же как и основанные на нем обязательства, прекращается вследствие их надлежащего исполнения. В скобках статья 408 Гражданского кодекса. Поэтому нельзя расторгнуть или изменить то, чего к моменту изменения или расторжения уже не существует. Так, если стороны заключили договор купли-продажи квартиры в установленном законом порядке, а затем исполнили этот договор, Продавец передал собственность покупателю квартиру, а последний заплатил продавцу покупную цену, то в дальнейшем они не могут прийти к соглашению об изменении или расторжении этого договора, поскольку он прекратил свое существование в момент его надлежащего исполнения. Страница 513. Последствия изменения и расторжения договора. В случае изменения договора соответствующим образом меняется и содержание обязательства, основанного на данном договоре. При этом обязательство изменяется в той части, в какой был изменен лежащий в его основе договор. Так, если стороны в договоре поставки согласились с тем, что поставщик вместо товара первого сорта будет поставлять товар второго сорта, то покупателю будет принадлежать право требовать от поставщика поставки товара второго, а не первого сорта. В оставшиеся части условия договора, например, сроки поставки, ассортимент, количество товара, упаковки и т.п., сохраняются в прежнем виде, а стало быть, в прежнем виде сохраняется соответствующее этим условиям содержание обязательства поставки. При расторжении договора он прекращает свои действия, вместе с этим прекращается и основанные на нем обязательства. С этого момента стороны лишаются принадлежащих им в силу обязательства, прав и освобождаются от лежащих на них обязанностей. Если изменение или расторжение договора произошло по взаимному соглашению сторон, то основанное на нем обязательство соответствующим образом изменяется или прекращается с момента заключения сторонами соглашения об изменении или расторжении договора. Однако иное правило может вытекать из содержания соглашения или характера изменения договора. Так, в приведенном выше примере, стороны могут прийти к соглашению о том, что поставка товара второго сорта будет производиться с первого числа месяца, следующего затем, которым стороны достигли соглашения об изменении договора поставки. при изменении или расторжении договора в судебном порядке, основанное на нем обязательства, соответственно изменяется или прекращается с момента вступления в законную силу решения суда об изменении или расторжении договора. Поскольку до изменения или расторжения договора последний мог быть в определенной части исполнен сторонами, возникает вопрос о судьбе того, что уже было исполнено до изменения или расторжения договора. По общему правилу стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено. ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора. Так, если стороны по договору аренды пришли к соглашению о том, что со следующего месяца величина месячной арендной платы снижается на 10%, то арендатор не вправе требовать с арендодателя возврата 10% от тех сумм арендной платы, которые были внесены до момента изменения договора аренды. Вместе с тем, иное правило может быть предусмотрено законом или соглашением сторон. Так, в приведенном примере стороны могут условиться, что излишне выплаченная до момента изменения договора арендная плата подлежит возврату арендатору. Если договор был изменен или расторгнут вследствие существенного нарушения его условий одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменениям или расторжением договора. В скобках пункт 5 статьи 453 Гражданского кодекса. страница 514 глава 26 исполнение обязательств параграф 1 Понятия и принципы исполнения обязательств понятие исполнения обязательства заключаются для того чтобы привести к определенному результату например получить изготовить или отремонтировать какую-либо вещь что достигается реализации должником и кредитором прав и обязанностей составляющих содержание обязательства Как уже говорилось, содержание обязательства составляет совершение определенных действий, либо воздержание от действий. Между тем, исполнение обязательств может осуществляться именно путем активных действий, таких как передача имущества, выполнение работы, уплата денег, совершение иных имущественных предоставлений. Собственно, воздержание от действий не составляет автономной обязанности должника, а лишь дополняет обязанности по совершению активных действий. Действия, которые подлежат исполнению, различны и зависят от конкретного содержания обязательственного отношения. Поскольку законом предусмотрена возможность возникновения обязательств, не только прямо предусмотренных законом, но и иных, не противоречащих общим началам и смыслу гражданского законодательства, перечень обязанностей должника в законе не является исчерпывающим. Лишь наиболее часто встречающиеся действия должника в законе названы. Передача имущества, уплаты денег, выполнение работы. Несмотря на многообразие различных действий, совершаемых должником, их осуществление подчиняется общим правилам. Общие правила исполнения обязательств именуются принципами исполнения обязательств. Принципы исполнения. Действующее гражданское законодательство предусматривает два принципа исполнения обязательств. Принцип надлежащего исполнения и принцип реального исполнения. Принцип надлежащего исполнения, предусмотренный статьей 309 гражданского кодекса, устанавливает, что кавычки открываются. «обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательств и требованиями закона и иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями». «Кавычки закрываются». Принцип надлежащего исполнения предполагает, что обязательство должно быть исполнено надлежащими субъектами В надлежащем месте, в надлежащее время, надлежащим предметом и надлежащим образом. Принцип реального исполнения сформулирован в статье 396 Гражданского кодекса и в качестве общего правила предписывает обязательность исполнения обязательства в натуре, то есть совершения должником именно того действия, которое составляет содержание обязательства без замены этого действия денежным эквивалентом в виде возмещения убытков и уплаты неустойки. В то же время действие принципа реального исполнения обязательства в статье 396 Гражданского кодекса сужено. Страница 515. Если уплаты, неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательства не освобождают должника от исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено законом или договором, то на случай неисполнения обязательства сформулировано иное правило. Возмещение убытков и уплаты неустойки за неисполнение обязательства освобождают должника от исполнения обязательств в натуре, если иное не предусмотрено законом или договором. Оба принципа имеют диспозитивный характер, поскольку нормы, в которых они воплощены, предоставляют сторонам право сформулировать правила, иные, чем установленные законом. Так, в статье 309 Гражданского кодекса предусмотрено, что стороны прежде всего должны руководствоваться условиями обязательства, определяемыми сторонами и сущностью самого обязательства, а также требованиями закона и иных правовых актов. Статья 396 Гражданского кодекса предусматривает оговорку, кавычки открываются, если иное не предусмотрено законом или договором, кавычки закрываются. Роль общих принципов исполнения обязательств проявляется в тех случаях, когда стороны не устанавливают специальных правил исполнения, которые, разумеется, указанным принципам не должны противоречить. Соотношение принципов надлежащего и реального исполнения обязательств не может быть определено как субординационное. Оба принципа имеют самостоятельное значение, и ни один не является доминирующим по отношению к другому. Скорее можно говорить об их взаимообусловленности, так невозможно представить надлежащее исполнение обязательства, если оно не исполнено в натуре. С другой стороны, реальное исполнение не может быть ненадлежащим, ибо пока обязательство развивается нормально, без нарушений, реальное исполнение предполагает его надлежащее исполнение. Роль принципа реального исполнения проявляется в полной мере в случае ненадлежащего исполнения, когда обязанность исполнить обязательства в натуре не связывается с выплатой денежной компенсации, убытков или неустойки. Исключением из этого правила является соглашение об отступном (в скобках статья 409 Гражданского кодекса). В условиях рыночной экономики уплата денежной компенсации, как правило, позволяет стороне приобрести требуемое имущество, работы, услуги в другом месте у иного изготовителя. Кроме того, вследствие просрочки исполнения кредитор может утратить интерес в исполнении обязательства. Например, если к сроку не сшито свадебное платье, едва ли для заказчика имеет смысл добиваться исполнения обязательства в натуре после регистрации брака. Таким образом, принцип реального исполнения сохраняет свое значение в качестве общего правила, которое может быть изменено соглашением сторон, либо включением в договор условия об отступном, в скобках пункт 3, статьи 396 Гражданского кодекса. Законом предусмотрены отдельные случаи принудительного исполнения обязательства в натуре. Например, неисполнение обязанности передать индивидуально определенную вещь предоставляет кредитору право требовать отобрания этой вещи и передачи ее кредитору на предусмотренных обязательствам условиях. В скобках статья 398 Гражданского кодекса. Однако неисполнение обязанности выполнить определенную работу предполагает уже не требование об исполнении в натуре, а уплату денежной компенсации за исполнение работы либо самим кредитором, либо по его поручению третьим лицом, (скобка статья 397 Гражданского кодекса, страница 516. Различный подход законодателя к принудительному исполнению обязательства в натуре обусловлен самой природой обязательственных отношений. Невозможно обязать должника принудительно совершить какое-либо действие, если он не желает этого делать. Единственное, что может его понудить к совершению требуемого действия имущественной санкции то есть фактически замена исполнения обязательства в натуре денежной компенсации. Следовательно, принцип реального исполнения имеет непосредственное проявление лишь в обязательствах по передаче индивидуально определенных вещей, в иных же обязательствах исполнение в натуре совпадает с принципом надлежащего исполнения. С точки зрения правовой природы исполнение обязательства является правомерным волевым действием, которое влечет прекращение обязанности должника. Следовательно, можно утверждать, что исполнение обязательства является сделкой. О.А. Красавчиков придерживался иного взгляда. По его мнению, исполнение не является сделкой, поскольку правовые последствия наступают независимо от того, было действие направлено на достижение этих последствий или нет. Примечание первое. Смотрите «Советское гражданское право» под редакцией О.А. Красавчиков в двух томах. Том 1. Москва. 1985. Страница 471. Конец примечания. Представляется однако, что должник, завершая предусмотренное обязательством действия, стремится освободить себя от лежащей на нем обязанности. Кроме того, исполнение обязательства представляет собой именно тот результат, к которому стороны стремились, достижение этого результата является целью сторон обязательства. Поскольку исполнение является сделкой, то к исполнению обязательства применяются общие требования к совершению сделок. Исключение составляет правило о форме сделок. В соответствии с пунктом 3 статьи 159 Гражданского кодекса, сделки в исполнении письменного договора по соглашению сторон могут совершаться устно. Исполнение обычно не сводится к совершению какого-либо одного действия. Так, выполнение работы состоит из нескольких последовательно совершаемых действий, которые представляют собой определенный процесс. Подчас этот процесс обусловлен действиями контрагента, например, во взаимных обязательствах. В этом случае говорят о встречном исполнении обязательств в скобках статья 328 Гражданского кодекса. Встречным признается исполнение обязательств одной из сторон, которая обусловлена исполнением обязательств другой стороны, так, передача имущества по договору купли-продажи обусловлена уплатой покупной цены и наоборот. Закон предоставляет стороне совершающей встречное исполнение приостановить исполнение, либо отказаться от исполнения и потребовать возмещения убытков, если обусловленное договором исполнение другой стороной не предоставлено, либо имеются обстоятельства, свидетельствующие о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок. Нормы закона содержат правила, относящиеся к совершению, как правило, какого-то одного действия, однако такие обязательства встречаются довольно редко. Страница 517. Обычно обязательства имеют сложное содержание, предполагающее совершение для исполнения обязательства нескольких действий. При сложном характере взаимных обязательств имеет значение, Погашается ли исполнением отдельной части обязательства, соответствующая обязанность должника и корреспондирующая ей право кредитора. Представляется, что взаимообусловленность каких-либо условий обязательства вполне допускает возможность погашения части обязательства, например, при совершении покупателем по договору купли-продажи действия по уплате продавцу покупной цены, обязанность покупателя прекращается. На его стороне остается только право требовать передачи ему вещи и его собственная обязанность принять вещи. Все права и обязанности, относящиеся к уплате цены, исчерпаны. Параграф 2. Субъекты исполнения обязательств. Множественность лиц в обязательстве. Стороны в обязательстве, кредитор и должник, могут быть представлены как одним лицом, так и несколькими лицами, в скобках пункт 1 статьи 308 Гражданского кодекса. В тех случаях, когда стороны в обязательстве представлены не одним лицом, а двумя или более лицами, говорят о множественности лиц в обязательстве. При этом множественность лиц может иметь место как на одной стороне, так и на каждой из сторон обязательства. Соответственно этому принято различать активную, пассивную и смешанную множественность лиц в обязательстве. Активная множественность имеет место в случае, если на стороне кредитора участвует несколько лиц при одном должнике. Активная множественность характеризуется тем, что несколько субъектов гражданского права имеют право требовать от должника совершения действия предусмотренного обязательством. Так, если два гражданина приобрели на праве общей собственности жилой дом, то в части требования к должнику о передаче дома имеет место обязательства с активной множественностью. Если множественность лиц существует на стороне должника, а на стороне кредитора участвует только одно лицо, говорят о пассивной множественности. В этом случае кредитор вправе требовать исполнения от всех содолжников, участвующих в обязательстве. например, при причинении вреда совместно несколькими лицами, кредитор вправе требовать исполнения от всех сопричинителей. При участии в обязательстве одновременно нескольких должников и кредиторов имеет место смешанная множественность. Смешанная множественность может возникать как при множественности участников на одной стороне обязательства, если обязательство взаимное, так и при участии нескольких кредиторов и нескольких должников в односторонних обязательствах, Так, при продаже автомобиля, принадлежащего гражданам на праве общей собственности, одному покупателю существует смешанная множественность, поскольку покупатели выступают и как кредиторы, активная множественность, в отношении права требовать уплаты покупной цены, и как должники, пассивная множественность, в отношении обязанности передать автомобиль в собственность покупателя. Страница 518. Множественность лиц предполагает право для другой стороны в обязательстве обращаться с требованием либо производить исполнение нескольким лицам одновременно, однако права и обязанности лиц, участвующих в таком обязательстве, различаются по объему прав и обязанностей, принадлежащих каждому участнику. В соответствии с объемом прав и обязанностей различают обязательства долевые, солидарные и субсидиарные. Долевые солидарные и субсидиарные обязательства. Долевая множественность означает, что каждый из участников обладает правами и несет обязанности в обязательстве лишь в пределах определенной доли. Так, при активной долевой множественности каждый из кредиторов вправе требовать от должника исполнения лишь в пределах доли, принадлежащей соответствующему кредитору. Пассивная долевая множественность дает право кредитору требовать от каждого из содолжников исполнение только в части доли, приходящейся на каждого из содолжников. При этом должник, исполнивший обязательство в своей доле, выбывает из обязательства, и для него обязательство считается исполненным. Для остальных же должников обязательство продолжает действовать до исполнения ими своих обязанностей. Статья 321 Гражданского кодекса определяет долевую множественность в качестве общего правила, если иное не предусмотрено законом или договором. Солидарные обязательства возникают только в случаях, специально предусмотренных законом или договором. Так, при неделимости предмета обязательства, при совместном причинении вреда, а также при осуществлении предпринимательской деятельности, возникает солидарное обязательство, скобка статья 322 Гражданского кодекса. Обратим внимание на то, что если обязательство с множественностью лиц, независимо от того, идет ли речь о пассивной, активной или смешанной множественности, связаны с предпринимательской деятельностью, то общее правило о соотношении долевых и солидарных обязательств перевернуто. Обязательство является солидарным, если законом, иными правовыми актами или условиями обязательства не предусмотрено иное. В скобках сравните статью 321 и 322 Гражданского кодекса. Солидарное активное обязательство предоставляет любому из кредиторов право требовать от должника исполнения в полном объеме. Если ни один из кредиторов не требовал исполнения, должник вправе произвести исполнение любому из солидарных кредиторов по своему усмотрению. Должник, исполнивший обязательство полностью, одному из солидарных кредиторов считается исполнившим обязательство. Остальные кредиторы должны обращаться для получения своей части исполнения к кредитору, принявшему исполнение от должника. в скобках «Статья». 326 Гражданского кодекса. Пассивное солидарное обязательство предоставляет кредитору право требовать исполнения от любого из содолжников в полном объеме либо от всех должников совместно. Если исполнение, предоставленное одним из должников, окажется неполным, кредитор вправе требовать недополученное с остальных должников. Страница 519. Обязательство считается исполненным только в случае полного его исполнения. Должник, исполнивший обязательство, В какой-либо части продолжает считаться обязанным до полного исполнения обязательства перед кредитором. В скобках статья 323 Гражданского кодекса. Если какой-либо из солидарных должников полностью исполнил обязательство перед кредитором, то обязанность всех остальных должников перед кредитором прекращается. Исполнивший обязательство должник имеет право регрессного обратного требования к остальным должникам в равных долях. Таким образом, солидарные требования существуют лишь у кредитора, а исполнивший обязательство должник имеет регрессные требования, основанные на долевой множественности. Исключением является правило о том, что если один из содолжников не возмещает исполнившему солидарную обязанность долю, то неуплаченная доля распределяется в равных долях на всех содолжников, включая и самого должника, исполнившего солидарную обязанность в скобках статья. 325 Гражданского кодекса. В солидарных обязательствах должник не вправе выдвигать против кредитора возражения, основанные на отношениях других должников с кредитором при пассивной множественности или должника с другими кредиторами при активной множественности, в которых данный должник не участвует в скобках статья 324 и пункт 2 статьи 326 Гражданского кодекса. Субсидиарные обязательства бывают только при пассивной множественности. Особенность таких обязательств в особом характере отношении основного и субсидиарного должника, а также в очередности исполнения обязательства перед кредитором в скобках статья 389 Гражданского кодекса. Субсидиарный должник исполняет обязательства только в той части, которая не исполнена основным должником. Кредитор в первую очередь обязан предъявить требования об исполнении основному должнику при недостаточности средств погашения оставшейся части. Кредитор вправе. требовать субсидиарного должника. Субсидиарные обязательства возникают как в силу закона, так и из договора. Так субсидиарной может быть ответственность поручителя, если это предусмотрено законом или договором. В скобках статья 363 Гражданского кодекса. Особый характер отношений субсидиарных должников заключается в том, что субсидиарный должник, исполнивший обязательства за основного должника, как правило, не имеет регрессного требования к основному должнику. Перепоручение и переадресовка исполнения. Исполнение обязательства должно быть произведено надлежащим должником и надлежащему кредитору. Это правило знает несколько исключений, в соответствии с которыми вместо должника или кредитора в исполнении или принятии исполнения может принимать участие третье лицо, то есть сторона, не являющаяся участником данного обязательственного отношения. Участие третьих лиц в обязательстве может иметь место в случае перепоручения, возложения, исполнения и переадресовки исполнения. Перепоручение возложение исполнения означает, что должник возложил совершение действий, направленных на исполнение обязательства, на третье лицо. В скобках статья 313 Гражданского кодекса, страница 520. При этом третье лицо не становится стороной в обязательстве, поскольку оно по, по отношению к кредитору выполняет только фактические действия, например, передает имущество, платит деньги, выполняет работу и так далее. Должник, не выбывая из обязательства, отвечает перед кредитором за исполнение, так как если бы исполнение осуществлялось им лично. Таким образом, должник отвечает перед кредитором за действие третьего лица в скобках статья 403 Гражданского кодекса. Например, при заключении договора на поставку товаров обязанность по доставке продукции может быть возложена на транспортную организацию. Кредитор... При нарушении исполнения будет адресовать все свои претензии не к транспортной организации, фактически осуществляющей доставку, а к поставщику. При возложении исполнения происходит фактическая замена должника, что не всегда желательно для кредитора, поскольку личные качества исполнителя также могут представлять для кредитора интерес. Однако в силу закона кредитор не вправе отказаться от исполнения предложенного за должника Третьим лицом, в скобках статья 313 Гражданского кодекса. Кроме случаев, когда из закона иных правовых актов, условий или существа обязательства не вытекает обязанность должника лично исполнить обязательства. Например, если издательство заказало писателю написание книги, или театр заключил договор с артистом об исполнении определенной роли, то в этих и подобных им случаях личность исполнителя имеет решающее значение, в связи с чем перепоручение исполнения невозможно в силу существа и условий обязательства. Третье лицо должно быть осведомлено об условиях и задержании обязательства, которые ему предстоит исполнить. Если возложение осуществляется по указанию должника, все условия заключенного обязательства сообщаются третьему лицу должником. Однако иногда третье лицо может предложить кредитору исполнение, не спрашивая согласия должника, и даже не ставя его об этом в известность. Так, если третье лицо опасается утратить свои права на имущество должника, (право залога или аренды, Вследствие обращения к кредиторам взыскания на это имущество, третье лицо вправе без согласия должника за свой счет удовлетворить требования кредитора. В этом случае на третье лицо переходят все права кредитора по обязательству, то есть имеет место перемена лиц в обязательстве. В скобках пункт 2 статьи 313 Гражданского кодекса. Переадресовка исполнения означает, что должник имеет право исполнить обязательство либо кредитору, либо лицу, прямо указанному кредитором. Никто не вправе требовать исполнения в свою пользу, не имея полномочий от кредитора. Если же должник произведет исполнение лицу, которого он в силу каких-либо обстоятельств считал уполномоченным кредитором на принятие исполнения, то ответственность за исполнение обязательства ненадлежащему лицу полностью лежит на должнике. В целях защиты интересов должника при переадресовке исполнения, Закон предоставляет должнику право требовать предъявления доказательств того, что исполнение принимается самим кредитором или управобоченным им на это лицом. В скобках статья 312 Гражданского кодекса. Так по договору займа кредитор вправе указать третье лицо, в пользу которого должник должен произвести исполнение, то есть передать денежную сумму лицу, которому кредитор в свою очередь желает передать какую-либо сумму. Страница 521. На практике довольно часто случается совпадение переадресовки и перепоручения исполнения, например, когда кредитор по одному обязательству является должником по другому. В случае возложения им по первому обязательству на должника обязанности произвести исполнение третьему лицу одновременно будет иметь место и перепоручение исполнения во втором обязательстве, где он, кредитор, является уже должником. Ответственность за действие третьих лиц несет должник, кроме случаев, когда законом установлено, что ответственность несет само третье лицо, являющееся непосредственным исполнителем. В скобках статья 403 Гражданского кодекса. Перемена лиц в обязательстве. В отличие от участия третьих лиц в исполнении обязательства, где кредиторы и должник не выбывают из обязательства, возможны случаи, когда происходит замена кредитора или должника. Такие ситуации именуются переменой лиц в обязательстве. Замена кредитора в порядке сингулярного, частичного правоприемства происходит путем заключения кредитором соглашения, сделки с третьим лицом об уступке принадлежащего кредитору право требования или на основании закона. В силу закона уступка право требования может иметь место в случаях предусмотренных статьей 387 Гражданского кодекса. В результате универсального правоприемства например, при реорганизации юридического лица или наследственном правоприемстве, по решению суда о переводе права кредитора на другое лицо, когда возможность такого перевода предусмотрена законом, например, при реализации одним из сособственников права преимущественной покупки, вследствие чего он заступает на место прежнего покупателя, вследствие исполнения обязательства должника его поручителем или залогодателем, не являющимся должником по этому обязательству. при суброгации страховщику прав кредитора к должнику, ответственному за наступление страхового случая, примечание первое, а также в иных случаях, предусмотренных законом, примечание второе. Примечание первое. Суброгация является одним из частных случаев перехода прав кредитора по обязательству к другому лицу. Этим она отличается от регресса, при котором кредитор в регрессном обязательстве, регредиент, выступает как должник в основном обязательстве, конец примечания. Примечание второе. Например, в главе 43 Гражданского кодекса предусмотрен частный случай замены кредитора по денежному обязательству, договор финансирования под уступку денежного требования. Подробно этот договор рассмотрен в главе 39 настоящего учебника. Конец примечания. Следовательно, перечень оснований уступки права требования в силу закона не является исчерпывающим. Замена кредитора называется уступкой права требования или цессией. кредитор, передающий свое право требования, называется цедентом, а принимающий право требования, новый кредитор, цессионарием. Например, торговая фирма имеет задолженность по кредиту перед банком, а коммерческая компания приобретает у банка задолженность торговой фирмы, то есть принимает право требовать исполнения от торговой фирмы в свою пользу. В этом случае передача банком коммерческой компании право требования исполнения будет сессией. Банк Цидентом. Коммерческая компания. Цессионарием. Страница 522. Цессия – это соглашение между кредитором по обязательству с одной стороны и третьим лицом с другой стороны о передаче принадлежащего кредитору права. Уступка права представляет собой сделку, правовым результатом которой является переход права требования от кредитора к третьему лицу. Цессия есть каузальная и, как правило, двусторонняя сделка. Гражданский кодекс не содержит никаких указаний о возмездности или безвозмездности соглашения о передаче права требования. Цессия. Совершаемая за плату может рассматриваться как разновидность договора купли-продажи. Примечание первое. А безвозмездная уступка права как дарение. Примечание первое. Смотрите подробнее главу 30 настоящего учебника. Конец примечания. Не следует, однако, сводить соглашение об уступке права требования к каким-либо строго определенным разновидностям договоров, предусмотренных Гражданским кодексом. Возможно, и такие соглашения, которые в них не укладываются. Согласие должника на уступку права требования не требуется, поскольку... Личность кредитора по общему правилу не может оказывать какого-либо влияния на исполнение должником обязательства. Однако вполне можно представить обязательства, в которых личность кредитора имеет существенное значение для должника. В таком случае для уступки права требования необходимо получить согласие должника в скобках пункт 2 статьи 388 Гражданского кодекса. Цессия, для которой согласие должника обязательно, является трехсторонней сделкой. Должника при всех обстоятельствах следует поставить в известность о состоявшейся уступке права требования, в противном случае исполнение, произведенное должником первоначальному кредитору ЦИДУ, должно считаться надлежащим исполнением, и должник, исполнивший обязательство первоначальному кредитору, освобождается от исполнения обязательства перед новым кредитором, то есть сессионарием, в скобках статья 382 Гражданского кодекса. Права, неразрывно связанные с личностью кредитора, не могут быть переданы третьим лицам. Особый закон упоминает такие права, как требования об элементах и о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, которые в силу личного характера не могут быть переданы в порядке уступки права требования, в скобках статьи 383 Гражданского кодекса. Уступка права требования означает только замену кредитора в обязательстве. Никаких изменений в объеме прав и обязанностей сторон при уступке права не происходит. Цессионарий приобретает права в том же объеме и на тех же условиях, которые имел первоначальный кредитор на момент заключения соглашения об уступке права требования в скобках статья 384 Гражданского кодекса. Например, если цидент имел право требовать не только возврата определенной денежной суммы, но и процентов за пользование чужими средствами за какой-либо период, то при уступке права требования цессионарий также будет иметь право взыскать и сумму долга проценты за весь период до момента цессии равным образом и должник имеет право предъявлять новому кредитору все те претензии которые он имел к первоначальному кредитору на момент уведомления должника об уступке прав (в скобках статья 386 гражданского кодекса страница 523 эта норма также основана на неизменности содержания обязательства при цессии поэтому Если должник имел какие-либо претензии до уступки прав, то эти претензии могут быть предъявлены и после состоявшейся уступки прав и уведомления об этом должника. Новый кредитор не вправе отклонять претензии должника, ссылаясь на то, что он на тот момент еще не участвовал в обязательстве. Результатом уступки права требований является замена кредитора в обязательстве. Законодатель специально подчеркивает, что в порядке цессии передается лишь право, принадлежащее кредитору на основании обязательства, В скобках пункт 1 статьи 382 Гражданского кодекса. Примечание 1. Передача иных прав может осуществляться, например, по договору купли-продажи. Конец примечания. Однако обязательства неоднородные. Если обязательство простое, то есть содержит только одно право требования и корреспондирующее ему обязанность, как, например, при безвозмездном пользовании имуществом суде, то решение вопроса о возможности замены кредиторы. не вызывает затруднений. Однако обязательства могут содержать несколько прав-требований, каждый из которых может представлять и самостоятельный интерес. Например, лизингополучатель вправе определить продавца имущества, требовать передачи приобретенного по его указанию имущества и так далее. Возможно ли уступка права требований, если содержание обязательства не исчерпывается лишь одним правом требования? Ответ на этот вопрос законодателем оставлен открытым. Буквальный смысл пункта 1 статьи 382 Гражданского кодекса, казалось бы, дает утвердительный ответ. Действительно, в законе говорится именно о, кавычки открываются, праве, в скобках требований, принадлежащем кредитору на основании обязательства, кавычки закрываются. Никаких иных условий не установлено. Выходит таким образом, что кредитор вправе передать любое право, возникшее у него на основании обязательства, например, право на выбор продавца имущества по лизингу. уступить одному лицу, о право требования передачи имущества в лизинг – другому, иными словами, осуществить своего рода дробление прав требования. Еще одним внешним подтверждением возможности такой уступки права требования является факторинг – договор финансирования под уступку денежного требования, в скобках статья 824 Гражданского кодекса. Однако, как уже отмечалось, уступка права требования, влечет только одно изменение обязательства – замену кредиторов – Само обязательство при этом не может трансформироваться в несколько самостоятельных обязательств, независимо от того, является ли оно простым или сложным. Примечание второе. Именно это обстоятельство упускал из виду Д. И. Мейер, утверждая, что в подобных случаях, кавычки открываются, лицо может выбывать из обязательства не вполне, а только по отношению к той части, которая передана другому лицу. Но по отношению к этой части между лицами, участвующими в обязательстве, возникают точно такие же юридические отношения, Какие представляются при уступке полного права по обязательству или при полном переводе долга? Кавычки закрываются. Смотрите. Мейер Д.И. Русское гражданское право. Часть вторая, Страница 125. Конец примечания. В цессионарий вступает в уже существующее обязательственное отношение. Если допустить возможность частичной уступки права требования, то результатом цессии явится не только замена кредитора, но и прекращение первоначального обязательства путем новации его в несколько новых обязательственных отношений, страница 524. Но таких последствий закон для цессии не предусматривает, следовательно, передача части прав, принадлежащих кредитору на основании обязательства, недопустима. Уступка права требования должна быть совершена в определенной законом форме. Правила закона устанавливают, что уступка может быть совершена только в той форме, которая установлена для совершения сделки, права по которой уступаются, так если уступаются права по сделке, требующей простой письменной формы, уступка права должна быть также совершена в простой письменной форме. Если законом установлено требование о государственной регистрации сделки, то уступка также требует государственной регистрации, в скобках статья 389 Гражданского кодекса. Специальное правило предусмотрено для уступки прав, содержащихся в ордерных ценных бумагах. Форма уступки прав по ордерным ценным бумагам установлена в виде индесамента. то есть передаточные надписи, совершаемые на самой ценной бумаге в соответствии с правилами пункта 3 статьи 146 Гражданского кодекса. Соблюдение формы уступки права требования служит еще и доказательственной цели, поскольку должник не обязан исполнять обязательства любому лицу, объявившему себя новым кредитором. Должник имеет право потребовать от нового кредитора представление доказательств, свидетельствующих о переходе всех прав на нового кредитора, Выбывающий из обязательства кредитор обязан передать новому кредитору все документы, удостоверяющие право требования и сообщить другие сведения, имеющие значение для осуществления требования. В скобках статья 385 Гражданского кодекса. Кредитор, уступающий право требования, не может нести обязанность перед новым кредитором за неисполнение обязательства должником, ибо он передает то требование, которым обладает сам. Однако цедент несет ответственность за действительность передаваемого требования. Например, если произошла уступка права требования, а впоследствии выяснилось, что требование признано судом недействительным, цессионарий вправе предъявить цеденту требование о возмещении убытков и расторжении сделки по уступке права требования. Конец первой дорожки, восьмой кассеты.